Аркей заставил отца уйти поспать глубокой ночью, пообещав, что сам не сомкнет глаз. Но даже лежа в постели, на восхитительно пахнущем чистотой свежевыглаженном белье, король не мог уснуть. Сердце болело за Вишенрук, как за любимого ребенка, на которого кто-то собирался поднять руку. Ровно сопел набегавшийся стрёма. Жаль, что собаки не говорят. Риддерт хотел бы услышать, где пес был и что видел. Кого он видел, его величество знало и так. Помнил это семичасное плетение, когда-то украшавшее гриву непокорных черных волос. Король потер левую сторону груди и повернулся на правый бок. Воздуха не хватало. То ли от того, что окна спальни были закрыты, то ли от звуков ее имени. Эстель. Эстель. Эстель. Эстель. Весенняя капель, звук набата, звон осколков. Он хотел бы ее увидеть. Снова заглянуть в темные, как сливы, глубокие глаза. провести пальцем по губам, когда-то пухлым и ярким. А сейчас? Какие они сейчас? Отчего ты, Резерт не помнил, как она выглядела, когда он видел ее в последний раз в храме во время венчания Аркея и Бруни? Не помнил, как выглядела, когда он сказал ей, что женится, и после, когда отбирал сына. В своих воспоминаниях он видел Эстель молодой и красивой, дерзкой, резкой, такой, какой он любил ее. Такой, какой он ее ненавидел, такой, какой он ее ненавидел, он помнить ее не желал. Данжер. Это название вспыхнуло из глубин памяти. Когда он ехал в Данжер, ему казалось, у них с Эстель все будет хорошо. Несмотря на его брак, они будут продолжать встречаться, ведь они не могут друг без друга. Как он был глуп и самонадеян. Ему нужна была корона и законная жена. Ей, он... и весь мир. Мир, который значил куда больше короны. Над Вишенрогом занимался рассвет, когда король понял, почему вдруг после стольких лет вспомнил Данжер. Этот городок разделил его жизнь на до и после. Разделил навсегда.